Глава 51. Сара Келлер. Келлер разбудил жужжавший телефон. Несколько мгновений она никак не могла сориентироваться, пытаясь понять, почему у её кровати стоит другая тумбочка, а окно в ванной совсем не там, где положено. Но потом вспомнила. Небраска. Мотель. Старый будильник показывал 23:40, но она к этому времени уже забылась глубоким сном. Сначала Келлер не хотел отвечать на звонок, но это мог оказаться Боб, если с близнецами что-то стряслось. На экране высветился мексиканский номер. Женщина села, включила стоявшую на тумбочке лампу и провела пальцем по экрану. Это Карлита Эскобар. Мысли в голове Келлер всё ещё путались, и она на секунду застыла, не понимая, о ком идёт речь. Потом туман рассеялся. Ну, конечно же, сотрудница консульства Карлита Эскобар. то самое, что не имеет никакого отношения. Ах, да, здравствуйте. Спасибо, что позвонили. Прошу прощения, я вас разбудила? Вы сами говорили звонить в любое время, когда появятся новости. Если что, я могу перезвонить завтра. Нет, нет, пожалуйста. Я установила имя девушки. Хенк. На самом деле её зовут Джанна Грейс. Для близких Джои. Она действительно из аклахомы, хотя работает совсем не парикмахером-стилистом. Киллер почувствовала, как по жилам рванулся адреналин. Вымышленное имя означало, её встреча с Мэтом была совсем не случайна, и она обманом заставила его поехать с ней, чтобы впоследствии кому-нибудь сдать. Но потом девушка передумала. Она профессиональная тусовщица, продолжала Эскобар. Работает в компании из Нью-Йорка. Вы хотите сказать, проститутка? Келлер уже вскочила на ноги и расхаживала по комнате. Не совсем. Я навела справки. В качестве её нанимателя выступает некая компания, которую можно назвать лизинговой. Только в аренду она сдаёт не товары, а симпатичных девушек. Ночные клубы и другие туристические заведения платят за то, что у них тусуются американские девушки, для которых это что-то вроде подработки. Такое и правда существует. Кто бы мог подумать? По временам моей молодости в ночных клубах устраивали бесплатные вечера для девушек, но сейчас этого уже недостаточно. Подозреваю, некоторые девушки время от времени подрабатывают на стороне не только своим лицом. В остальном этот бизнес вполне легален. Вы с ней говорили? Повисла долгая пауза. Нет. Грейс мы смогли установить так быстро лишь потому, что другие девушки, работавшие вместе с ней в клубе под названием Молоко Бар, заявили о её пропаже. Келлер почувствовала, как у неё внутри всё сжалось. Она остановилась, отдёрнула на окне штору и выглянула на улицу без всякой на то причины. На парковке стояло несколько минивэнов новостных телеканалов со спутниковыми антеннами на крышах. Да я только угадаю. Её никто не видел с тех пор, как она провела вечер с Мэтом Пайном. Точно. Думаю, она подалась в бега. По словам Мэта, Хенк страшно перепугалась, а раз так, то теперь может прятаться от своего нанимателя. Как и другие девушки, Грейс жила в комнате над клубом. Мы обыскали ее шкафчик и кровать. Паспорт она с собой не взяла. А ее машину, арендованную вместе с двумя подругами, нашли в Чан-Чемуиле, примерно в 15 минутах езды от Тулума. Немного помолчав, Эскобар добавила. «Мне очень жаль». Что еще нам о ней известно? Приводы или, может, связи? В Оклахоме ее однажды привлекали за хранение кокаина, но не более того. Ничего способного идентифицировать мужчину с ней на фото. Ей в жизни пришлось не сладко. Отец погиб во время теракта в Оклахома-Сити, когда она была еще маленькой. В подростковом возрасте воспитывалась в приемной семье, затем поступила на работу в клуб для мужчин, где ее и подцепила та компания. О мужчине со шрамом от заячьей губы ничего? Келлер стиснула зубы, чувствуя, как подскочило давление. Она задернула штору и села на кровать. Надо успокоиться и думать трезво. Не человек, а призрак. Судя по всему, жильё, адрес которого вы мне прислали, снял именно он. Тот самый адрес, который упорная Мегги Пайн отыскала через сервис геолокации. Келлер в голову пришла шальная мысль, а ведь девушка вполне могла бы стать агентом ФБР. Назвался Смитом, расплатился наличными. Хозяин его не видел, деньги поступили онлайн. Но вот соседка с ним сталкивалась. Что до самого арендованного жилья, то его выскоблили буквально до дыр с применением дезинфицирующих средств. Не думаю, что там когда-либо было настолько чисто. Уборщики обычно не так дотошны. Я могу послать туда бригаду, и вы меня, похоже, не слушаете. Жилище выскоблили до дыр, и совсем не сотрудники клининг-компании. Больше похоже на работу эксперта-криминалиста. Значит, профессионал, констатировала Келлер. Это в полной мере соответствовало и постановочному характеру места преступления, и телефонам, из которых удалили всю информацию. Похоже на то. Камеры видеонаблюдения в том квартале есть? Она знала ответ, но не спросить не могла. Прошу прощения, агент Келлер, но это вам не Манхэттен. Какие-то зацепки, по которым можно было бы идентифицировать этого парня, у вас есть? Хоть что-нибудь? Ответ на этот вопрос ей тоже был хорошо известен. Немного помолчав, Эскобар ответила. «Гутиерес что-то знает, нюхом чую. В их рядах коррупция, дальше некуда». Тот самый коп, который не хотел отдавать тела и в придачу устроил Мэтту Пайну веселую жизнь. «Си». «Си, да», по-испански. «Вы с ним беседовали?» «Пыталась, но он не пожелал со мной говорить». Келлер задумалась. Заставить сотрудника муниципальной полиции другого государства сотрудничать она не могла. А по заявлению госдепа, если кто и мог войти в контакт с правоохранительными органами Тулума, то это Корлита Эскобар. И вот теперь даже она уткнулась в глухую стену. Идеи по этому поводу есть? Собеседница опять помолчала и ответила: Способ развязать Гутьерру су язык всё же имеется. Келлер не могла взять в толк, как её понимать, но то, как она произнесла эти слова, настораживало. Что вы хотите этим сказать? На маива опроса он отвечать не станет. Знает, что я ограничен американскими методами ведения допроса. Агент силилась понять, к чему клонит Эскобар, хотя это ей совсем не нравилось. Но у моей семьи есть друзья, состоящие в прекрасных отношениях с одним из сенаторов сдешнего штата, а тот, в свою очередь, обладает немалым влиянием на федеральную полицию, и уж точно сможет натравить их на Гутейреса. В этот момент Келлер засомневалась, что её собеседница действительно не имеет отношения к Пабло Искабару, и представила местного полицейского, сидящим в подвале на полу с сливным отверстием посередине. Я ни о чём таком их не попрошу, но сенатор, узнав, что Гутьеррес опечалил государственный департамент США, вполне может взять ситуацию в свои руки. Келлер требовался мужчина с заячьей губой, имеющий отношение к убийству пяти человек: Джой Грейс и семье Пайн. Но нарушать закон она не станет. Назовём это план Б, решила она. Разумеется, я не предполагала, что больше вы ничего не нашли, перебила Келлер, избавляясь собеседницу от лживых отрицаний. Только одно. Бармено заведения, в котором работала девушка. Он видел её с мужчиной, подходящим под ваше описание, один единственный раз. Но он это запомнил, так как Джой Грейс сделала ему самому необычное предложение. Эллен равноф охватил трепет возбуждения. В чём она заключалась? Заплатив бармену 4000 песо, она попросила его позвонить, если в бар кто-нибудь заявится в поисках американской девушки. "Ну и как? Он позвонил?" "Си", сказал, как-то вечером пришёл мужчина, американец, и стал выпрашивать о девушке. "Эвен Пайн". "Си", когда я показала бармену фотографию, он подтвердил это. Агент прокрутила полученные сведения в голове. Человек с ашрамом от Зайчьей губы нанял местную тусовщицу, чтобы та, изобразив из себя Шарлоту, помогла ему сделать дипфейк. Затем с помощью этой уловки заманил Эвана в Тулум и сделал так, чтобы бар было просто отследить. Потом заплатил бармену, попросив позвонить, если мужчина придёт и начнёт задавать вопросы. Точно профессионал, иначе и быть не может. Спасибо за упорные усилия, которые вы приложили ради этого дела, поблагодарила Келлер. Пожалуйста, ответила Искобар и будничным тоном, от которого по спине Келлер пробежала дрожь, добаввила. Когда найдём тело девушки, я вам позвоню.